309. Сентябрь 30. И если восприятие идет через мой лик, оно не отягощает сознание. Постоянство ликов сердце от власти внешних явлений освобождает. Воспринимание через меня и лик мой является защитой между сознанием и волнами внешнего мира.